Аудиорассказ Гирлянда из ушей. Автор Алексей Черемисов. Читает Садамушка. Близился конец года, а значит, месяца самые суровые и снежные. Вот и сейчас госпожа Льда пела пронизывающим ветром и засыпала снегом порой по самой крыше городки и села Нового Ревендата. Горцы, те, что постарше, отслужившие в самой северной провинции империи большинство зим, из ими прожитых, утверждали, что редко наблюдали андаю в столь скверном расположении духа. Роту шестого полка собирали на постой по всей провинции, и только самые закаленные или провинившиеся оставались в патруле. По разумению старших чинов, те немногочисленные банды, что орудовали от малого до большого хребта, должны были либо перемерзнуть, либо засесть со скудными запасами пропитания в самых глубоких пещерах, что найдут, а потом сдохнуть от голода. Особо же рьяные сержанты и десятники принимали ставки, сколько набегов или ограблений будет совершено до наступления Нового года. Но большое количество ставок не находилось. Ансарки Рех заметал уже несколько недель Стража из грозных вояк постепенно превращалась в рабочую силу, что помогало разгребать снег в поселениях и хоть немного расчищало улицы, все больше похожие на снежные валуны, нежели на города империи. Удивляло, что для местной ребятни такая погода и морозы были лишь очередным озорным развлечением, а потому чем больше заметала улицы белыми хлопьями, тем выше крышу они выбирали в качестве новой снежной горки. Не обходилось и без происшествий. Когда под толщей снега и массой свора детских тел ломались старые доски, тогда стражники становились в том числе и плотниками, заделывая небольшие проломы. Сколько они не ловили несносную ребятню, дабы более не торчать на морозе с молотками или расщеплять древесину на новые доски, казалось, это лишь подстегивало сорванцов еще больше. Госпожа Аферая, господин Наваль, не могли бы вы загнать своих мальцов по домам? Мы третью дыру за сегодня заделываем, устало проговорил десятник, заприметив родителей так надоевших ему детей. Мы к работе привычны, но нам совсем не так весело, как вашим сорванцам. В соцепилю город будет выглядеть словно после обстрела камнями из имперских катапульт. Не можем же мы их целый день держать дома, десятник? Можете, господин, можете? Или к концу недели в казармах будут принимать ставки на то, кто будет не расчищать, а засыпать повыше вашу входную дверь. Что вы сказали? Э, говорю, снега много, не успеваем расчищать. Отворачиваясь, буркнул десятник и начал подавать очередную доску на крышу. Дверь в казарму резко открылась и гулко грохнула о стену. Внутрь устало вваливались запорошенные снегом тела. Громкими хлопками они счищали с себя снег, а некоторые сбивали с отросших бород белёсые сосульки, будто сросшиеся с лицами охотладателей. "Комендант, где?" пробасил вошедший последним горец. "Кто спрашивает?" "Хагар Кирворонт, лейтенант второй роты шестого полка." Немного сдвинув накидку из волчьей шерсти, он показал отличительный знак. "У себя, у себя я провожу," ответил ему высокий стражник. Пройдя через небольшую расчищенную улочку справа от казармы, они вошли в небольшой дворик, где у самых дверей, запорошенные снегом, лежали две сторожевые собаки, серо-коричневые висирские овчарки, специально натасканные на волков и горных львов. Они, как нельзя лучше подходили для сдешнего климата, и ни одна рота горной стражи северных границ не обходилась хотя бы без полудюжины таких красавцев. Пусть они и проедали львиную долю жалования, Из открытой двери пыхнуло жаром, столь контрастирующим с погодой на улице. Они вошли и поднялись по скрипучей деревянной лестнице в мерном мерцании огней. Сверху доносились возбужденные голоса, спорили, но целиком фразы разобрать было невозможно. Предложивший проводить солдат три раза сильно постучал, чуть подождал и раскрыл дверь. "Капитан, к вам пришли". Спорившие еле заметно кивнули головами и без лишних слов вышли. Судя по всему, вид и взгляд человека, что пришел на разговор коменданту гарнизона в Глош-Хире, показывал, сейчас явно не время для их мелких дел. Дверь за ним закрылась. Хагар Керворонт, лейтенант второй роты 6-го полка. Я ждал вашего прибытия с четыре дня назад, лейтенант Полагаю, причина столь длительного опоздания вовсе неплохая погода. «Непогода», — ответил лейтенант, смотря горящими от злости глазами прямо на командира гарнизона, будто бы именно он был виновен в том, что случилось. Непогода была лишь одной незначительной деталью, что нас задержала. Садись, лейтенант Воронт. Да, я раньше вроде бы слышал, капитан сузил глаза, словно вспоминая. Мы пересекались с вами, капитан, на учениях в центральных провинциях. Лейтенант снял капюшон и сел на массивный обожжённый стул из везирской сосны. Горная стража меня очень впечатлила, и я попросил перевод. Капитан молчал, ожидая продолжения. Это первая моя зима здесь. Никогда не думал, что бывает столько снега. Кажется, что им можно укрыть всю империю размазав тонким слоем по провинциям от юга до севера. Простите. Мы шли с долгим патрулем из ха венсера Как начало мести, было подумали, что госпожа льда именно на нас чем-то в обиде. И этот ветер, капитан, он пронизывал насквозь, как если б в самый знойный день прыгнуть в ледяной горный ручей. Мы искали, где переждать непогоду, и наш следопыт с псами наткнулись на вход в пещеру спрятанный вход, понимаете? Понимаю. Продолжайте, лейтенант. Капитан чуть кивнул. С лейтенанта только начали спадать напряжение и маска строгости, которую он надел на себя перед своей ротой. Вместе с десятниками решили, что разожжем костры и заночуем сразу при входе в пещеру, под сводом, но не заходя далеко внутрь. Охрана по десятке и собаке, пересмена каждые 2 часа. Харак Кирворон замолчал и крепко вжался лицом в ладони, будто растирая онемевший от холода нос и щеки. а потом вздохнул. Мы проснулись от звуков битвы. Нет, резни, и резали нас. Костры не горели. За сводами пещеры черная ночь, и только в еле видимых ход луны я приметил мелькающие тут и там силуэты. Да слышал лязг вынимаемого оружия, крики Тяжелое дыхание и бульканье перерезаемых глоток. Одним богам известно, почему и нас не отправили в дом сна. Я потерял всю десятку охраны, капитан. Пока остальные поднялись и вскинули оружие, буквально спустя с десяток ударов сердца, в пещере снова была тишина. Когда зажгли факелы, увидели лишь трупы товарищей и псов и никого из нападавших. Двух тел не досчитались. Их-то изрезанные плащи тлели на потушенных углях костров никто толком ничего не заметил вы оставили тела горцев в пещере да капитан не буду оправдываться и приму на себя всю меру наказания но с телами и без собак мы бы не дошли до глушхира капитан хотел что-то сказать но лейтенант Кирворон поспешно перебил его я знаю что чужой здесь выходит с михайханских равнин но также знаю что подобает делать когда рота так теряет солдат что твои люди смогут ли они мстить в такую погоду ждут приказа я сказал молчать пока не доложусь вам ну ха, я слушаю какая у тебя идея лейтенант хагар керворонт В казарме было шумно, но никто не кричал, а густой воздух заполнял запах разгоряченных тел, нестиранных штанов до да кафтанов с мокрыми курами. Стражники второй роты шестого полка только сняли с себя верхнюю одежду, да так и сидели молча, изредка переглядываясь друг с другом. Посредине казармы молодые стражники из восьмой роты устанавливали только срубленную ель, ругаясь между собой на тему того, как верно сделать подпорки чтобы ночью дерево не упало никому на голову. Открылась дверь, и в казарму дунуло немного свежего и холодного воздуха. Вошел комендант гарнизона капитан Вергир Гавстехом, а за ним на вид смертельно уставший лейтенант. Сразу шум не прекратился, но постепенно горцы замолкали, локтями ударяя тех, кто стоял рядом, но не видел вошедшего капитана. Какие ставки нынче принимаются? громко проговорил капитан, подходя к широкой доске возле камина, где угольком стражники записывали текущие задания. Отрешенно взглянул на сидящих рядом вновь прибывших бойцов. Как насчет еще одной? Наконец в казарме стало тихо настолько, что уже не было необходимости повышать голос. Лица всех присутствующих повернулись в сторону камина рухнула теперь никем не поддерживаемая ель. Так вот, продолжил капитан, как насчет новой ставки? Вспомним старые весирские забавы. Победные ставки, а также двойное жалование роты на десятку, которая выследит бандитов на дороге к Хавенсерскому гарнизону. И тут он задумался. А Мгновением позже щелкнул пальцами левой руки, после указав на упавшую ель. И принесет самую длинную гирлянду из ушей этих подонков для нашего новогоднего дерева. Как вам? Я лично ставлю на десятку лейтенанта Аррона Вагреха. Подробности вам расскажет лейтенант второй роты. Удачи, и выставите проклятущее дерево на улицу из казармы. Новый день встретил Глошхир ярким солнцем, и оттого несметные сугробы блестели мириадами драгоценных камней. Детвора, как повелось со смехом, выбегала на улицы города с самого утра. Впервые за три дня не шел снег, и также впервые со дня прибытия десятки горной стражи не вышли помогать расчищать улицы, и не было слышно от них бранного слова в адрес ребятни после очередного залпа снежками с ближайшей крыши. Ночью горцы приняли ставки, и главными из них были совсем не деньги, но честь и их жизни. На импровизированную охоту собирались шесть из 80 стоящих гарнизоном в Глошхире. Примерно на такое количество и рассчитывал капитан, подстегивая стражу своим пари. Стражники собирались перед казармой, похожие больше на шайку бандитов, на которых они и шли охотиться, нежели на знаменитых солдат имперской армии. Топоры, мечи и копья, кто-то кулаком проверял, как сел на нем панцирь, другой звенел явно больше по размеру кольчугой. Среди всего оружия и доспехов не было у стражников разве что алебарды и гизарм, довольно бесполезных в лесах и горах по причине своей громоздкости и медлительности. И только надетые всеми плащи говорили об их принадлежности к полкам горной стражи. Капитан окинул взором улицу и легким кивком подозвал лейтенантов. "Шесть десяток", спросил он. "Пять полных и в одной восемь человек. Но у них бергвейн со своими псами, мой лучший следопыт" Поторопились вы, капитан, на меня поставить? Я думаю, Анател он эту падль первый выследит!» быстро проговорил опытный лейтенант восьмой роты и, положив руку на обох топора, повернул голову, чтобы оглядеть свои десятки. Солнце ярким абрисом выделял лейтенанта на фоне белого снега, подчеркивая его статную фигуру. Аран в был чистым весь почти вся его жизнь прошла между малым и большими хребтами высокого роста, могучий воин, вовсе не был похож на командира роты и создавал впечатление берсеркера, готового ринуться в бой первым, а может и единственным. Его боевой топор только убеждал в этом. На деле же лейтенанта в роте слушали беспрекословно. Опыт, сила, ум и без малого пара десятков лет службы в одном из самых суровых и опасных краев всей империи, осталось лишь догадываться, почему в агарях до сих пор ходил в лейтенантах. А ты, лейтенант, успел отдохнуть? обратился капитан к Хагару. Провалился в сон, как только увидел, сколько людей нас поддерживает. То будет тяжелая охота. Мы не знаем, сколько их. Он замялся на секунду. По правде, мы даже не знаем, кто это. Неозвученное ранее вслух утверждение давно вертелось в голове, наверное, каждого десятника, когда Хагар Керворонт рассказывал, что с ним произошло. Десятка на охране, четыре висирских овчарки, пусть и не старые, но познавшие множество битв в Кабиле, но и не пологодовалые, и необученные щенки все погибли до того, как остальная рота успела подняться на ноги от шума битвы. Прошли считанные секунды, когда все закончилось, но ни стражники второй роты, ни их следопыт не нашли следов. Ничего, кроме восьми трупов их товарищей с перерезанными глотками до двух площадей с шипением тлеющих на почерневших углях. Два тела, десятника елая Никта и его брата-близнеца стражника еная, стерегущих вход в пещеры, так и не нашли. И эти разрезы по горлу, напоминающие кровавую улыбку от уха до уха, все почти идентичны, словно сделанные одной рукой, идеальные в своем исполнении. Поэтому хоть это и охота, вы не будете разделяться, соревнования только дополнительный повод подстегнуть бойцов. И лейтенант, больше доверьте своим людям. Здесь неспокойные предместье столицы, как ты мог убедиться, а они, в отличие от тебя, провели в ревендате почти всю жизнь. Порой командиру необходим добрый совет простого солдата. Работайте, и последнее. Постарайтесь вернуться к празднику. Наши любимые граждане хотят вас отблагодарить за хорошую службу. Капитан гарнизона остался на месте. Лейтенанты развернулись и пошли к своим десяткам. "Помнишь, куда идти? Мы считали шаги по вешкам по обратной дороге. Тогда твоя десятка идет впереди до места, бросил последнюю фразу Арон, положа тяжелую руку на плечо Хагару. Мы отомстим, не сомневайся. По улицам Глошхира, наравне с детским задорным смехом, разлетался мощный и звонкий лай вестских овчарок. Шли на охоту за жизнями Спустя половину дня они добрались до места, где на дереве висел кусок серой ткани. Следы ведущие вверх в чаще леса. все еще не засыпало ночным бураном, и их было еле видно под шапками больших ветвей. Оставили знак. Лейтенант Хагар оставил вопрос Ара без ответа, повернув в сторону, раздвигая массивные ветви. Ваграх улыбнулся. Двуен дороги. Кальф, ты не дерево? Скорее вторая и восьмая роты, почти в полном составе, за исключением двух десяток, оставшихся в городе, добрались до пещеры. Вход представлял собой огромный, нависающий над камнями горный массив. Неудивительно, что вторая выбрала это место для ночевки. Здесь с лихвой хватало места для трех четырёх десятков воинов в полном обмундировании. Сухая с отличным обзором в сторону леса, защищенная с трех сторон от ветра пещера Смущало небольших размеров черным проходом в самом своем основании и отсутствием пути к отступлению при лобовой атаке. Но кто в здравом уме нападет на неполную роту горной стражи, будь в глубине пещеры хоть северный медведь, хоть шайка психованных бандитов. Тут на охране были елай и енай. Показал хагар на бревно и костер, угли которого лежали непосредственно у спуска в провал. Смотрели туда. Не могли они не заснуть, не пропустить кого-либо. Ну, пропустили. И десятка твоей стражи полегла чуть более, чем за пять-шесть секунд, верно? Да, наверное, так и было. Может, снаружи нападали? Ни одного следа в глубоком снегу. В сторону провала тоже нет следов, но соглашусь, по мне могли не оставить. Остается узнать, кто обладает такой скоростью. Нам бы Мак сейчас не помешал. Два дня. До да глош не и еще столько же обратно, без надежды, что командир гарнизона хоть кого-то отпустит с нами, подытожил Хагаркер Воронд. Бергвейн, пусти псов впереди, пусть обнюхают все!» бросил он своему десятнику и повернулся. Там немного места Хагар. выбираем, кто идет с нами, остальные останутся с приказом стрелять во все, что вылезет из этой норы, если это будем не мы. Они шли довольно долго для замкнутого пространства. Пещера оказалась извилистой и длинной. Насколько могли, медленно и еле дыша, шагали в кромешной темноте, вдыхая затхлый воздух, явно пахнущий костром и жжённой плотью. Псы молчали, тянув за собой. Наконец-то откуда-то с гулким эхом донеслось несвязное бормотание, похожее на человеческую речь. Уже хорошо подумалось каждому из присутствующих, им не придется драться с демонами или поминниками. Лев. Лев. Лев разносились под сводами обрывистые, будто выплевываемые из самого нутра, охрипшим голосом слова: "Даровет! Лев. Даровет! Даровет!" Затрещало искрами, что-то бросили в огонь. Стражники остановились. Даже бесстрашные висирские псы замерли, не смея выдавить из себя и звука. На несколько ударов сердца все замерло. "Даровет! Даровет!" Все стражники без знаков и команды снова двинулись дальше. Звуки становились ближе. Неведомый голос говорил то тише, хрипом, то громче, выкрикивая слова. Добравшись до развилки, Аррон показал направо. Именно оттуда неслось бормотание, а на стенах, еле заметные, появлялись отблески темно-желтого пламени, играющего тысячами теней. Овчарки Бергвейна встали, как вкопанные, отказываясь идти дальше. Нет, не скулили. Не дёрнули палатки обратно, но и вперёд их было не сдвинуть. Шерсть на холках поднялась торчком, сделав на вид их раза в полтора больше. Старый рух было хотел завыть, но опустил голову вниз, прижав уши и взглянув на хозяина. Но магия же бояться, псов теперь из места не сдвинуть, лейтенант. — одними губами прошептал Бергвей, если только сразу в атаку бросить. А мне нужны мои собаки, я их люблю. Барбалеты наготове, щиты в руку, Лей в кирх, и я впереди в линию. Неожиданно скомандовал Хагаркер Воронд: "Стреляйте, как только увидите движение, кто бы там ни был". Боевым порядком они двинулись дальше, по немного расширяющемуся туннелю. Стены здесь были более сухие, тут и там на разной высоте висели тотемы и амулеты из шерсти животных и костей в виде небольшого человечка. Запах жжёной плоти сильно бил в ноздри и раздражал, отвлекал после морозной свежести горного воздуха. Казался чем-то липким и гадким, чем-то, что обволакивало нос и гортань вонючей жаркой патокой. «Выполнять — "Выполнять!" махнул рукой лейтенант Вагрих стражником из своей роты, и в три удара сердца, почти мгновенно натянули они тетивы луков и арбалетов, направив их в сторону каркающих звуков. Почти слышно было, как заскрипели жилы и хрустнули пальцы на сверхсилы зажимаемых топорищах и рукоятях мечей. "Даравит! Лев даравит! Проклятый! Проклятый ублюдок, слышишь ты?" Шаркнул ножом по плоти. "Я их вытащил, а ты меня нет, даравит". Импровизированный коридор расширялся, и они выходили на свободное пространство, расширяя строй метрах в 15 впереди, укрываемая каменным сталагмитом, стояла человеческая фигура в черных лохмотьях, покрыта рваным капюшоном. Голова его неестественно двигалась, порой в такт словам, будто птица, клюющая брошенные в разные стороны крошки хлеба. В огнях факелов выглядело это устрашающе и зловеще. Тени в мгновение меняли направление, исчезали и вновь загорались ярким пламенем. Чуть левее висело тело одного из убитых стражников. На большом камне впереди неизвестного лежал второй. Два рыжебородых брата-близнеца были давно мертвы, но человек в капюшоне почему-то продолжал говорить с ними. "Лев, лев огненные волосы, даровит! удача тебя поцеловала. Кто ты без нее, лев дарит гортанно выбрасывал из себя слова неизвестные, ножом вводя по телу лежачего на камне горца. Если бы она не помогала тебе, дравит, я победил бы. Она ходит за тобой, победил бы тебя, дравит, я победил бы. Я, кто я? Скажи мне, кто я? Не издавая и звука, горная стража занимала позиции для стрельбы и обороны, пока под ногами тихо не захрустели мелкие каменные крошки. Силуэт остановился, и голос его утих вместе с ним. А огонь в костре и на стенах вытянулся в неестественно ровную натянутую струну. Голова несколько раз дёрнулась в разные стороны, будто вместо шеи у человека была пружина, и после снова заняла свое место. «Привел своих друзей Таравит. Неизвестный провёл кривым ножом по ребрам одного из мёртвых братьев. Кровь давно не текла из тела. «Думаешь, они помогут тебе тебя а? Доравит. Не успели стрелы и болты сойти с тетивы, в два удара сердца неизвестный оказался перед лицом десятника Лейва Фашара, мерзко улыбнувшись и резко дёрнув головой в рваном ритме, перерезал ему горло кривым клинком, двинувшись к следующему стражнику. Те болты, что летели в мага, а теперь это не вызывало сомнений, с гулким свистом отлетели от стен пещеры или бились о мерцающую защитную завесу, поставленную магом, одновременно с его длинным и быстрым прыжком. Они были готовы, но все равно не успевали за неподдающийся пониманию скорости неизвестного. Удар, и щит выпал из руки Кирха, сопровождаемый отчаянным визгом следопыта второй роты. Красная нить крови протянулась по всему боку до самой подмышки. Пол вздоха. Нож молниеносно перевел направление удара меча. Еще мгновение, И поднырнув под рукой с мечом, маг оказался у открытой шеи лейтенанта кер Кирворонта. Хага спасло лишь то, что очередной случайный болт мощно ударил в завесу напротив руки мага, и та, немного изменив направление, полоснула ножом не по горлу, но острое лезвие вошло в плечо сквозь кольца кольчуги, увязнув в металле и брызнувшей в разные стороны разрываемой плоти. Казалось чудом, что стражники смогли замедлить тело неизвестного Но этих мгновений хватило, чтобы топор Аррона, под аккомпанемент медвежьего рыка, тяжелым ударом, прошедшим через завесу и завязнув в ней с тупым хрустом, сломал магу руку, также вырвав нож из плеча лейтенанта второй роты. Для него время застыло, и только сейчас он закричал во все горло от боли, перекрикивая боевые возгласы стражников. Аррон в силой ударил ногой в грудь ошарашенного мага не понимающий, расширившие свои безумные глаза. Движения его стали медленнее, голова по птичье уже не дергалась в разные стороны. Часть десятки побросали арбалеты и ринулись к нему, держа ноги и руки. Он не кричал, лишь уставился на Вагрях немигающим взглядом. "Друг, дороговита, ты, ты, заткнись и отвечай, падаль, кто ты?" перебил его лейтенант Вагрях. "Зачем напал на горную стражу?" "Кто я?" Удивленно смотрел маг резкими и дёрганными движениями, перемещая взгляд по лицам горцев. А кто я? Да, кто ты? Не играй с нами, маг!» Дравит. Нет, нет, не дравит кто я. Лев Дравит сбросил меня в пропасть, сбросил. Не подал руки огненный волос. В мертвую реку я упал. Холод, смерть, мрак, трупы, силы. Я упал. Кто я? Да что вы молчите? все же все поняли, крикнул один из стражников. Он же о командире шестерок лепечет лейтенант. Их давненько из Нового Ревендата перевели. Пошумели они знатно. Самая молодая рота всей стражи, а уже легенды. Ливдаровит командиры, как раз рыжебородый, может, сделал ему чего, а этот, видно же, боги разума лишили. Думаете, парни случайно попали под горячую руку свихнувшегося мага? Те двое что? рявкнул Арен. Братья никто, господин лейтенант. «И, лай, и най!» — крикнул Берквейн, срезая висящее и подхватывая тело на руки. Мертвые. Видимо, не свезло им, что тоже рыжими оказались, как командир шестерок!» Рядом продолжал стонать лейтенант Кер Воронд. Ему пытались перевязать раздробленное плечо и остановить кровь. "Дороит, дороит! Снова, снова ты!" кричал маг. "Значит так, Я вам признаюсь, не хочу понимать, о чем речь, и тем более верить, что рота горной стражи, особо такие, как шестерки и их знаменитый командир, могли нарушать приказы и делать что-то, скажем, плохое. Стражники стояли и слушали. Все мы горная стража, а значит, все как один делают, как я, и лейтенант Керворонт. Молчат. Сегодня мы шли на охоту за ушами бандитов. Уши мы принесем в гарнизон. Всем понятно. Ответом Арон у Вагриху было молчаливое согласие. Пока все не осознали, что нужно будет сделать. Хагар перестал скулить и сжал зубы до треска, со звериной злобой осматривая неизвестного. Арон вывернул кривой нож из разбитой руки мага и протянул его лейтенанту второй. Маг замолчал. Давай, ты в своем праве. Удар, один точный удар, что оставил нож в глазнице, и стражники отпустили обмякшее тело. Берквен, подойди, отрежу всех, кроме погибшего сегодня. Аран смотрел на Хагара. Лейф Ашарн был моим следопытом. Кроме Леева, отрежь уши и насади на одну нить. Одиннадцать пар должно быть. Господин лейтенант, «Выполнять десятник. Потом соберите все тела и сожгите. Маг тоже, но отдельно от наших парней. Так точно. С отвращением ответил ошеломленный десятник. Лейтенант второй, тоже будто бы забыл о своей боли и выглядел огорошенным. только сейчас он осознал, что ранее имел в виду Арн Вагрих. Мы нашли бандитов, хагар. Это будут их уши, которые мы повесим на праздничное дерево, нить общей победы. Мы отомстили за товарищей и принесем доказательства. Так я напишу в рапорте. — Надеюсь, ты тоже. Стоящие вокруг них стражники разошлись без слов. Горцы восьмой не привыкли спорить с важными решениями своего лейтенанта, какими бы они ни были. Имелись на то свои причины. В Глош-Хир прибыли в ночь. Еще издалека была слышна музыка и радостные возгласы наверняка выпивших мужчин и женщин. Все будто позабыли о колющем морозе и разгоряченные предавались играм, пению и пляскам. Последняя ночь года освещалась полной луной и десятками горящих на улицах факелов. Снег так и не шел больше в тот день. Видимо, Андае рассыпала на мир все свои слезы и решила чуть передохнуть перед следующей метелью, что обрушит на Новый Ревендад. Десятки горной стражи, что оставались в городе, вышли навстречу и помогали вести сани с ранеными лейтенантом Хагаром и Кирхом Анвереком. Телом десятника Леева везли отдельно, прикрытое несколькими шкурами. На немой вопрос товарищей все лишь покачали головами: "Нет, мы не могли их забрать". Остановившись у казарм, стражники с удовольствием брали из рук жителей кувшины с пивом и горячим вином, делая большие и жадные глотки попутно разгружая сани. Капитан уже ждал их, был трезв и строг на вид. Он подошел к саням, где покачиваясь из стороны в сторону с грустной улыбкой сидел Хагар. "Как вы, лейтенант?" "Мы убили их, капитан. Двое погибших и один я раненый". Кирх издал последний вздох не позднее час назад, умер от потери крови. "Неплохой размен, если не считать потери ранее», — Говорил он приглушенным голосом, которое было еле слышно из-за музыки и пения. Капитан, рядом оказался лейтенант Арен и отдал честь. Капитан отвел его в сторону. "Отвести к лекарю", крикнул он в толпу. "А ты докладывай, а то он совсем плох. Банда перебита. 11 человек, хорошо вооружены, действовали слажено и четко, будто наемники. Не могу предположить, как мы ранее не встречали их дел. Находились внутри пещеры. Мы зашли десяткой, зажали их и перебили из арбалетов, но все равно понесли потери, капитан. Где тела? Тела стражников поедены зверьем, частично порезаны бандой. Тела той падли даже в голову не пришло вести в город. Мы их сожгли, капитан. Там нечего было вести родным и хоронить. Нельзя на такое смотреть женам и матерям. Стражу отдельно ублюдков тоже. И если я отправлю их проверить, то обнаружите два дурно пахнущих кострища и обжитую бандитами пещеру, в которой они довольно долго жили. Капитан поморщился, а Аран раскрыл серый плащ и достал нить с нанизанными на нее ушами, чуть приподняв ее на руке. Мы отомстили, капитан. Вот, Общая победа. Все выиграли пари и забрали ставки. Разрешите идти. Вергир Гавстехен неопределенно махнул рукой и продолжил смотреть след уходящему горцу. Праздничную ель давно выволокли из казармы, и она стояла посреди улицы, наряженная лишь несколькими нескладно вырезанными из дерева фигурками да безделушками, что дали местные жители. Лейтенант восьмой роты долго стоял рядом, смотря на горную стражу, собравшуюся вокруг дерева, сплюнул под ноги и навесил гирлянду на праздничное дерево. Конец.